Глава 26 Пусть и трое всего получили технику, но радовались все. Любочка тоже обрадовалась обретению транспорта. Теперь буду чаще сама наведываться и на фермы, и на строительство новых ферм. Да в постоянный поселок на огороды тоже надо будет ежедневно наведываться. А давай сейчас смотаемся. Посмотрим, что там начали делать. Командир ведь обещал отправить рабочих с утра. «Хорошо все-таки иметь свой транспорт. На кариках мы домчались до постоянного поселка минут за десять. Почти половина фундаментов под будущие дома уже была готова. Их сооружали по той же технологии, что и дороги. Испекшегося в единую массу грунта, травы, кустарников, веток деревьев, пней. Сами деревья аккуратно спиливались на уровне земли и увозились на пилораму. Дороги в поселке были уже готовы, так же, как и дорожки на участках будущих домов. Свои дома мы нашли по суете вокруг участков. Туда заезжали погрузчики с какими-то конструкциями. Обратно выезжали, везя какие-то большие короба. Гудела техника, перекликались люди. Мы оставили свои карики на площадке перед участком и поспешили зайти. Ого! Вот это размах деятельности! Вся та часть участка, которую отвели под огороды, была вспахана. Только в самом конце немного еще оставалось целины. Там работала небольшая машина, немного напоминающая дорожную. Я по своим земным представлениям ожидала увидеть нечто вроде трактора «Беларусь» с плугом, а тут совсем нечто принципиально другое. И обработанная часть огорода была покрыта ровным слоем тонко измельченной и как будто даже взбитой миксером воздушной земли. Никаких борозд, отвалов грунта, вывернутых корней травы. Вообще не было ни единого корешочка или травинки. Нам стало любопытно, и мы поспешили в конец огорода по границе соседнего участка. Машина и в самом деле была интересной. Впереди был нож, вроде бульдозерного, он снимал грунт на определенную глубину, затем этот пласт земли и травы перемещался на шнековые диски. Они резали грунт на небольшие куски, потом вступало в дело приспособление, похожее на ситотряс. Грунт тщательно перетряхивался, чистая земля перемещалась в емкость сзади аппарата и высыпалась вновь на землю, а спутанные комки травы и корней поступали в большие пластиковые контейнеры, которые увозили с участка погрузчики. «Здорово! Это же какое облегчение с прополкой!» Люба полюбопытствовала, «А куда эту траву и мусор увозят?» — ответил рабочий, размечающий каким-то прибором места расположения теплицы гряд. Там, в конце улицы, утилизатор установили. Вот туда и отправляем. После переработки в биомассы ее разделят на волокна и изготовят травяные подстилки для животных». Люба уважительно прицикнула. «Вот ведь безотходное производство. И экология не страдает. Да и нам, насколько меньше труда будет без прополки. Это же просто красота какая!» Машина, закончив обработку земли в огородной части, перешла на тот участок, который был перед будущим домом, аккуратно лавируя между готовыми дорожками. А в огород переместилась миниатюрная копия дорожной машины. Этот агрегат прокладывал твердое покрытие между намеченных гряд, теплиц и парников. Затем проложил такую же твердую дорожку по границе участков. Получается, можно будет передвигаться по своему участку даже в ненастье не рискуя утонуть в грязи по колено и все это происходило очень быстро пока мы стояли с любаней открыв рот следующим этапом была сборка и установка теплиц правда перед этим в намеченных местах в грунт проложили нагревательные провода и подвели воду из скважины наметили гряды внутри разделили их перегородками из толстого пластика установили дуги и быстро накрыли их прозрачным пластиком рабочий пояснил нам Вот при переключении этой кнопки у вас на пульте управления загорается надпись «Смена режима освещенности». Это означает, что средний слой в этом слоеном пластике изменил рефракцию и уровень освещенности уменьшился или увеличился. Можно даже ночь устроить растением, если необходимо. Сейчас еще внутри установим несколько стеллажей для необходимой работы и сиденья для вас, чтобы не утомлялись от долгого пребывания на ногах. Я, от нахлынувших эмоций, только шлепала губами, пытаясь высказать свое мнение. Тем временем еще двое рабочих формировали гряды, огораживая их досками очень красивого цвета, сиреневого и кремового цвета. Их что, окрасили? Спросила у мужчин. Те рассмеялись, что вы, леди Наталья? Это древесина у местных хвойников такого цвета. Очень твердая, кстати, но красивая, это верно. «Я хочу себе в доме такой пол сделать!» Гряды получились довольно высокими, что опять же облегчало уход за растениями. Теперь осталось посмотреть, что получилось в будущем саду, и можно будет завтра заниматься посадками. Сегодня земле надо прогреться, продышаться и отдохнуть. В саду тоже уже заканчивалась обработка грунта, и даже были готовы посадочные ямы-подсаженцы. И даже участки под газоны и клумбы готовы. С участком моего дома работы были закончены. Техника и рабочие уже перебрались на соседний участок, Любочки и Илова. Думаю, за сегодня до вечера закончат все три участка. Но мне вот пришло в голову, что все участки у будущих домов, те, что запланированы под сад, газоны и цветники, надо уже сейчас подготовить. Некоторых семян цветов, особенно простеньких, много, хватит почти всем. Той же петунии, космеи, бальзаминов – А монарды выкопаем и перенесем в личные цветники для всех. Двойная польза. И ароматный чай, и красивые цветы. Делать нам здесь было больше нечего. Рабочие отлично уяснили себе свою задачу. А главное, зачем все это делается. Об этом и сказал мне тот рабочий, что размечал участок. Кстати, я в нем с удивлением узнала руководителя ходовой группы. «Ну как же, леди Наталья?» «Мы ведь хорошо понимаем, что вы стараетесь не только для себя, но и для всех нас. Чем больше разнообразия будет в нашей пище, тем больше пользы и здоровья нам принесет. Так что мы работаем и для себя тоже». А мы с Любочкой вспомнили, что уже опаздываем на обед. Загрузились в свои транспортные средства и умчались к нашей летней столовой. Обед уже заканчивался. Надя, увидев наши виноватые моськи, только покачала головой но девушки еще не разошлись, просто вышли из помещения столовой, чтобы не мешать обедать мужчинам, и что-то бурно обсуждали. Разумеется, мы тоже присоединились к дебатам. Оказывается, это девушки записывались в очередь на апгрейд полученных комбезов к нашим рукодельницам Лидии из Астрахани, Рети из Брянска и Маше из Саратовской области. Девушки не отказывались помочь в вопросе перешивки одежды, но осетовали, что руками это будет не слишком быстро. Иглы нашлись у нескольких особо запасливых девчонок. Ну, знаете, некоторые всегда берут с собой в командировку небольшой набор из маленьких ножниц, нескольких иголок и маленьких упаковочек ниток. И места много не занимают и придают уверенность в том, что случись какая-то неожиданность, ты будешь во все оружие. Кстати, такой наборчик был у меня в чемодане. В последний момент тетя Катя сунула его в чемодан. Кто-то из девчонок грустно пошутил. «И почему никто не догадался швейную машинку прихватить с собой? И даже игрушечную?» Лида задумчиво протянула «Машинку?» «Я вечером поговорю с Сатом. Вдруг сумеет сделать. Устройство швейных машинок, особенно старых ручных и ножных, я знаю как свои пять пальцев. У нас в детдоме они были старые, часто ломались, и я их ремонтировала. Говорят, что деньги на покупку новых машинок выделяли, только те деньги растворялись на просторах дома. Однажды спонсор вместо денег привез сами новые машинки, так они осели у начальства нашего дома. Сегодня же поговорю, обещаю, девочки. Но проблему ниток это не решит. Что-то у меня на эту тему в голове мелькнуло, но сразу исчезло. Поэтому я решила, что вначале надо подкрепиться. Война войной, а обед по расписанию. Сегодня Надя наспочивала грибным супом на мясном бульоне со сметаной. На второе были восхитительные свиные ребрышки, тушеные с топинамбуром в сливках, ну и чайный на десерт. Надо отметить, что если в первый раз мужчины пробовали суп крайне осторожно по ложке, прислушиваясь к себе, то теперь только мелькали в руках ложки, и при этом умильно поглядывали в сторону котлов, не осталось ли там на добавку. И их уже совершенно не смущали незнакомые продукты типа того же тапинамбура или грибов, тем более натурального молока, сметаны, масла. Они были уверены, раз им это положили в тарелку, значит, это съедобно и вкусно. После тех подметок из псевдомяса, что мы ели на корабле, так эта пища нам всем уже шла как амброзия. Только, боюсь, того на нашу толпу надолго не хватит. Хотя Надя обещала сегодня приготовить на утро творог, да и намерена заняться изготовлением домашнего сыра. Все-таки белковая пища. Кстати, надо бы узнать, что там по анализу мяса того как бы крокодила. Если съедобно, то вернуть мясо на кухню. И неплохо тогда бы устроить охоту на этих зверюк. И местность почистим, и мясо заготовим. Да и шкура уж очень у них красивая. Вдруг сподобимся какую-то обувку соорудить. «А вот и пирт собственной персоной тут сидит. Сейчас я его про анализ попытаю. И тут при виде пирта у меня в голове щелкнуло. Я вспомнила, какая идея мне в голову приходила. Ведь еще на корабле рассказывал про синтезатор. Правда, вроде бы они синтезировали там только пищу. Но ведь во всех фэнтези-книжках обязательно материализуют разные плюшки. Захотел, потыкал кнопочки, раз и готово. А что?» Мы ведь и так почти в сказку попали. Где это видано в жизни, чтобы ни с того ни с сего попасть на другую планету? Да мы даже до Луны своей не добрались. Я не считаю завиральной истории американцев за правду. Торопливо проглотив последние кусочки топинамбура с подливой, ребрышки, увы, закончились намного раньше, и запив наспех все это чаем, я потела к пирту, который по известной солдатской пословице разместился рядом с раздачей. И вкрадчиво начала, Петро, а что ты молчишь, ничего не говоришь о результатах анализов? Это вреден тщательно проживал кусок, подумал и сказал: А я разве не сказал? Ну, прости, Наташ, забыл. Это у меня после утренних курсов вождения. Травма головы, понимаешь? Да еще некоторые дамы мои чувства унизили. Не помнишь, кто хохотал громче всех? Ладно, все в порядке с анализом. Зерна эти опасности не имеют, так же, как и монстр этот. Мясо съедобно, по составу похоже на свинину, особенно в хвостовой части. Со спины жестковато и жирновато, можно утилизировать отправить эту часть». После этих слов Надя, и так со значением поигрывавшая поварежкой перед носом забывчивого товарища, и вовсе взвелась. «Утилизировать? Да лучше тебя, Хламона, утилизировать. Другим больше еды доставаться будет». Иш, забыл он. А обедать прийти не забыл. Прям чудеса амнезии какие-то. И что, что жестковато или жирновато?» Пирт слабо пытался возразить. «Так я думал, как его есть? Оно жесткое, не доварится. Я обо всех думал». Надя удивилась. «А мясорубки какая разница, жесткая оно или мягкое? В котлетах этого все равно не почувствуешь. Так что кости утилизируйте, сколько влезет». А мясо вернули на кухню и сейчас. Надя оставила морально растоптанного пирта, увидев подошедшего крона Жато. Радостно ему улыбаясь воскликнула ⁇ Крон, как я тебя ждала! ⁇ Ты уже покушал? Или добавки хочешь? Сейчас положу. Несчастный инженер с подозрением смотрел на шеф-повара. Он ведь видел, как досталось на орехи пирту. Поэтому сейчас гадал, к чему бы эта такая радость приведи его персоны. Но Надя, как обычно, оттянуть кота за подробности не стала. Крон, солнышко, мне нужна вот такая небольшая мельничка, маленькая молотилка и велка. Вот хотим попробовать обмолотить тот сноп, что девочки привезли. Если получится сделать из этих зерен муку, то нам всем повезло. У нас будет много разных блюд. Если у тебя получится сделать эти агрегаты, то большой комбайн у тебя запросто получится. Я в тебя верю. «Ну, в чем то Надя права. Я вот уверена даже, что это пшеница. Только с местным колоритом». Но про свой вопрос к пирту я не забыла и вновь подвинулась к нему. Тот вначале вздрогнул, но, увидев, что это я, расслабился и даже поделился своими мыслями. «Представляешь, Наташа, этот зверь вовсе не земной крокодил. У него два сердца, и они трехкамерные, И они живородящие. Это самка была». Но зверюги страшные. Надо хорошенько обследовать наши окрестности, чтобы рядом их не было. А в идеале вообще бы их извести. Кстати, да, шкуру мы сняли. Она действительно очень прочная. Попробуем ее выделать. У наших красавиц должна быть достойная обувь. Уж больно забавно вы этими сандалиями щелкаете при ходьбе. Но мой вопрос уже горел, и я озвучила его вслух. Пирт недоуменно посмотрел на меня и расхохотался. «Наташа!» Ты, однако, фантастики перечитала. Пойми, один из главных постулатов Вселенной – закон сохранения энергии. Ничто не может появиться из ничего. Да, можно синтезировать много что, но для этого необходимо, чтобы был образец и материал, из которого это синтезируемое вещество будет сделано. Ты говоришь, что необходимы иголки и нитки? Значит, нужен металл и то вещество, из которого сделана нить. Хлопок попросту. И если с металлом проще, найдем, конечно, то как быть с хлопком? К сожалению, у нас на планете иметь вещи из натуральных тканей невообразимая роскошь. Среди экипажа точно ни у кого такого нет. Найдешь нужное – приходи, попробуем. Хотя, если честно, никогда подобным не занимался». Эпирт поднялся и вышел из-за стола, оставив меня загруженной «по самое не могу». Где на неосвоенной планете, среди царства пластика и искусственных материалов металла, найти натуральный хлопок? Я даже не заметила, как ко мне подошел Киран, присел рядом, вздохнул. Замучили проблемы, Наташа? Наша вина, мы обещали вам спокойную и удобную жизнь, а сами загрузили вас. Простите, что-то у нас без вашей помощи пока не очень получается. Чувствовалось, что он искренне огорчен. Что все пошло не по плану. Придется его успокоить, сказать, что мы все равно в стране не остались бы. Ведь речь идет о нашей жизни, и мы должны были сидеть в тенечке, пока кто-то пытается нам устроить сладкую жизнь без нашего одобрямс. И, как водится, без женского взгляда и ума, ничего путного у мужиков и не могло бы получиться. Но тут Киран сказал то, зачем, собственно, и пришел сюда. «Наташа, ты, похоже, совсем в делах увязла и забыла, что хотела посмотреть вчерашнюю видеосъемку вашего полета. Пойдем в штаб, посмотришь». Но тут зашумели девчонки, вновь пришедшие в столовую и расположившиеся за столом для того, чтобы перебрать и почистить грибы с сегодняшней тихой охоты в ближнем лесу. «А мы тоже хотим посмотреть. Мы ведь нигде и не были еще. Давайте здесь посмотрим. И мы время терять не будем, грибы чистим и кино посмотрим». Командир посмотрел на меня, и я кивнула. Кирен что-то быстро и неразборчиво сказал в переговорник, и через несколько минут привезли все необходимое для просмотра. Вначале, когда шли красивые виды, все смотрели с восторгом. Потом, когда бортовая камера снимала, как мы бежим от леса, Юри с двумя пакетами и буксируя Олесю, даже посмеялись. Но когда после нашего взлета на это же место выскочили те здоровенные животные с огромными рогами, кто-то ахнул, кто-то взвизгнул от испуга. Да и мне, хотя и с запозданием стало страшновато. Опять поплыли красивые кадры. Мы двигаемся к долинке с топинамбуром. Зависли над ней. Вид очень красивый. Цветущие топинамбуры Монарда, голубые злаки на другой стороне речушки. После посадки снимают две боковые камеры. Выкапываем топинамбур, мы срезаем монарду. Вот я иду к речке, сижу. Запись идет без звука. Юрий срезает злаки на том берегу. В полной тишине пятится назад Олеся, открывает рот, очевидно, визжит. Я замерла с сусликом. Появляющаяся из воды огромная туша псевдокрокодила заставила завизжать девчонок даже сейчас а у меня холодная лапа сжала в груди сердце. Вспышки ослепительного света, стреляет Юрий, падает в обморок Олеся. Погрузка в корабль, взлет. Корабль идет на разворот над лесным массивом. Внизу какой-то холм странной формы. Я хватаю Кирана за руку, прошу, вот здесь можно приблизить и остановить кадр? Кадр остановлен и приближен, укрупнен. Теперь отчетливо видно, что это не холм. Это длинное, веретенообразное металлическое сооружение. Все проржавевшее, все в дырах, с большим разломом посередине. На нем уже давно растут деревья и кустарники. Слой грунта почти скрывает искусственность сооружения. И лишь в носовой части, чуть лучше сохранившейся, На обшивке горят сделанные, очевидно, из золота, раз не разрушились буквы. Гро. Дойчленд. Среди всеобщей тишины послышался голос одной из девушек, очевидно знающей немецкий язык. «Великая Германия!» «Так а вот ты какой, северный олень! Далеко же вы улетели!»